Буря вооружений читает Эролион. Глава 28. 8 минут и 35 секунд. Меня зовут Ван Дун. Не двигаясь с места, Хуян Сюань спросил: Ван Дун, ты можешь поменяться со мной местами? Мы с Сяору старые друзья, и не дожидаясь окончания просьбы, Ван Дун разжег ярость всех одноклассников своим спокойным ответом. Без проблем, болтайте! "Я пересяду туда". С этими словами он сгреб кучу учебников и поднялся со своего места. Хуян Сюань упаковал две коробки писем в свой пространственный кристалл, и девушки за пределами класса снова начали кричать. видимо, некоторые девочки из пятого общежития", подумал Ван Дун. Он потерял дар речи от такой одержимости Хуян Сюанем. Этот парень выбросит все письма, даже не открывая их. Точно так же как он сам не имеет никаких шансов с Масяуру. Масяуру посмотрела на Вандуна разочарованным взглядом. Она не могла поверить, что он окажется настолько робким и так легко уступит свое место. «Мужчине можно проявлять слабость», – подумала Масяуру. «Но он не должен бояться постоять за самого себя». Разумеется, Вандуну было безразлично, что она о нем думает. Он собрал свои книги и пересел в угол классной комнаты продолжая пробираться через запутанную терминологию учебников. Ежемесячный тест уже на пороге, и у него попросту нет времени на эти безрассудные страсти. К несчастью для Ху Ян Сюаня, у него не нашлось времени, чтобы немного поболтать с Мася Ору. Как только он сел на место, в аудиторию тут же вошел учитель. Правила в классе были одинаковы для всех учеников. Саманта лично гарантировала это. Класс F буквально организировал, глядя, как их богиня сидит бок о бок с кем-то, кто действительно представляет реальную угрозу. Ван Дун же нашел свое новое место в углу, и оно было более безопасным, чем предыдущее, поскольку все злобные взгляды отвлеклись на нового выскочку. Следующим занятием была открытая лекция по анатомии загов. В открытой лекции могут участвовать студенты из разных классов. И это часто заканчивалось ожесточенными соревнованиями между классами. Анатомия насекомых считалась любимым предметом многих мальчишек, которым нравилось разделывать насекомых на части. И все было бы хорошо, но у девушек этот предмет вызывал лишь страх и отвращение. Не будь он обязательной частью учебной программы, они бы и шага не сделали в этот класс. Эти занятия в обязательном порядке посещали студенты всех специальностей. Цель Академии была очевидна – позволить учащимся изучить самого главного врага человечества и облегчить их страх перед встречей с живыми загами. В аудитории собралось более 150 участников из классов D, E и F. Инструктором стал отставной ветеран по имени Гансус. Его левую ногу оторвали жуки, и она была заменена на механический протез, который он носил как знак своей чести и символ боевой храбрости. Пускай он сам и стал жертвой подобной травмы, Гансус неизменно считал Загов слабым и бесполезным стадом, о чем он всегда заявлял своим громким и хриплым голосом. «Сегодня самый важный день в вашей жизни, потому что вы лично станете свидетелями слабостей вашего врага. Под этими панцирями они всего лишь бесполезные жуки» с мягкими, хрупкими телами. И это то, чем они являются на самом деле. Просто слабые и мягкие твари. Вы, мальчики и девочки, усвоили все знания на бумаге. Настал тот день, когда вы вскроете своего первого врага собственными руками и лично убедитесь, кто они есть на самом деле. Гансус, как обычно, кричал на студентов, нетерпящим возражений тоном. Когда он дал отмашку на начало вскрытия, только несколько учеников были действительно взволнованы. Половина студентов оставались в недоумении, а остальные испытывали отвращение. Одного взгляда на трупы оказалось достаточно, чтобы их кожа покрылась мурашками, а дополняющая гротескную картину зловонья просто выворачивала их желудки наизнанку. Ма Сяору и Ху Ян Сюань оставались вполне спокойными. Видимо, они не в первый раз имели дело с телами жуков, хотя им и не удавалось скрыть отвращение в своих глазах. Заметив недовольство студентов, Гансус немедленно закричал. «Вы, куча сопливых детишек! Даже не думайте, что можете бездельничать у меня на глазах! Никто не покинет этот класс, пока их зак не будет разделан на 18 основных частей согласно моим инструкциям! И еще кое-что!» Сегодняшнее занятие будет учитываться в ежемесячном тесте. И на 99,9% ваша оценка будет зависеть от результатов сегодняшней работы. Это был главный козырь Гансуса, и он оказался чрезвычайно эффективным. Инструктор передал каждому студенту молоток и нож, после чего проверил время на своих часах. До сих пор лучшим результатом было время из класса А. «Один час 18 минут. Тому, кто сможет побить рекорд, я дам максимальную оценку на тестах». «Максимальная оценка?» В глазах Ван Дуна вспыхнул огонек. Наконец-то он увидел надежду. Гансус с безразличием смотрел на полную аудиторию перепуганных студентов и объявил. «Начали!» В углу аудитории один из парней ударил по трупу молотком предварительно наполнив его силой ядерного генома. Панцирь мертвого Зага полностью развалился, поскольку заметно размяк после нескольких дней разложения, а вонючие и липкие внутренности разбрызгались во все стороны. Всю классную комнату пронзил тошнотворный запах гниения и смерти, из-за чего некоторых девушек немедленно вырвало. «Поторопитесь! Тот, кто не сможет закончить задание через три часа, получит ноль!» Просто! Примите к сведению. Гансус сделал студентам это беспощадное предупреждение, поскольку заметил, что учащиеся с факультета боевых офицеров вели себя заметно мягче, чем предыдущая группа, с факультета бойцов металл. Тем не менее, закалённый в боях инструктор знал, что на поле боя командиру нужно демонстрировать даже больше равнодушия, чем любому кровожадному воину. Масяору заранее защитила себя экраном из силы души, поэтому брызги телесных жидкостей совершенно ее не задевали. Она очень хорошо подготовилась к этому тесту. Девушка проворно и коротко выполнила несколько пугающих движений, разделывая и удаляя органы зага. Ху Ян Сюань тоже сумел вскрыть панцирь своего жука и начал извлекать органы, кости, а также самые трудные части – ткани и железы. Инструктор некоторое время наблюдал за ними, И по его оценке двум лучшим ученикам потребуется не больше часа, чтобы полностью закончить задание. Их скорость не имела особого отношения к уровню боевой силы. Гораздо важнее преодолеть многочисленные психологические барьеры. Особенно для девушек, которые легко могли потерять контроль над своими эмоциями. Хладнокровная мазь Аору произвела на Гансуса хорошее впечатление. И что впечатлило его еще больше – ее свободное владение силой души. Что касается остальных учащихся класса F, инструктор пришел к выводу, что им все еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут догнать однокурсников из классов А, Б и С. Лучший рекорд был установлен одним из парней класса А с факультета бойцов металл, который, видимо, уже имел опыт в препарировании загов. «Учитель, я закончил!» Пока большинство растерянных студентов продолжали неуверенно бороться со своим первым разрезом, И с самого конца аудитории раздался немного неловкий голос. Направляясь в сторону голоса, Гансус почувствовал сильное раздражение. Если кто-то осмеливается просто шутить с ним, он немедленно проучит этого маленького ублюдка. Однако, когда он подошел к столу Ван Дуна, увиденное полностью сбило его с толку. На столе лежали аккуратные кучки тканей, костей и органов. Гансус посмотрел на часы. 8 минут и 35 секунд. Первоначальное раздражение инструктора было вызвано тем, что Ван Дун позвал его слишком рано. Ему самому потребовалось бы полчаса, чтобы сделать все согласно учебнику. Присмотревшись получше, Гансус увидел 18 кучек внутренностей, аккуратно расположенных в соответствии с их формой, функциями и структурой. Это было проделано с такой тщательностью и уникальным мастерским вкусом, что придавало гротескным органам болезненный Но почему-то приятный вид. Превосходя любые известные техники вскрытия, это было профессиональное искусство, созданное кем-то, кто обладал наивысшим пониманием анатомии загов. Вандун действительно знал насекомых вдоль и поперек, ведь он целый год забивал их себе на еду. Временами, когда ему становилось слишком скучно, он даже ловил и раздевал одного или двух жуков, просто ради удовольствия. Отвратительная привычка. Которая превратилась в умение, пригодившееся ему в жизни. Заметив подозрительные взгляды Гансуса и других одноклассников, Ван Дун понял, что перестарался. Он слишком распалился из-за соблазна получить стопроцентную оценку. Было бы разумнее замедлиться до 50 минут, что могло гарантировать ему максимальную оценку, но все еще оставаться на уровне нормального человека. Ма Сяору и Ху Ян Сюань были шокированы скоростью Ван Дуна. Они поняли, что явно недооценили этого, на первый взгляд, незначительного, если даже не никчемного одноклассника. «Хорошо, хорошо, 100%. Парень, можешь быть свободен!» Гансус крепко похлопал Вандуна по спине, нахваливая его перед всем классом. «Вы, ребятки, должны смотреть на него и учиться! Пусть он станет вашим примером для подражания! Так что старайтесь усердней!» Глаза Гансуса сверкали от радости. Он с нетерпением ждал своей премии за рекордное достижение в его классе. Он посмотрел на Вандуна и, изменив свой обычный, грубый тон, мягко сказал ⁇ Иди и не забудь помыть руки ⁇ Торопливо покидая классную комнату под сотнями недоверчивых взглядов, юноша сделал мысленную пометку о том, что больше не должен так небрежно демонстрировать свои истинные способности.